Энциклопедия. Золотая Орда. В XIII веке, когда в Европе строились первые соборы, снаряжались крестовые походы, изобличалось учение катаров, а во Франции правили Людовик Святой и Филипп Август, с востока стала надвигаться угроза. Чингисхан объединил порядка сорока кочевых монгольских племен в одно, и с этой армией приступил к реализации плана неограниченного завоевания территорий с тем, чтобы стать, по его собственному выражению, безраздельным правителем мира. В 1213 году, благодаря предательству, ему удалось преодолеть Великую Китайскую стену, призванную охранять Китайскую империю от варварского вторжения. В 1215 году, после продолжительной и изнурительной осады, Чингисхан захватил Пекин и разорил город, а за оказанное китайцами сопротивление заставил их жестоко поплатиться, устроив ряд показательных казней. Затем, оставив править в империи нескольких своих генералов, он отправился на завоевание Запада. В 1218 году с 200-тысячным войском он переправился через горы Афганистана и поставил на колени Персидскую империю. В 1221 году завоеватель вторгся в Индию и подчинил себе все население севера страны. Но пять лет спустя Чингисхан умер, банально упав с лошади. Нашествие Золотой Орды продолжен сын Чингисхана Угедей, в переводе с монгольского его имя означает «генерал», а позже и «внук Баты». В 1237 году Угедей Батый и Субедей, тонкий стратег, спланировавший и осуществивший вторжение в Иран, вторглись на территорию Древней Руси, уничтожая города, попадавшиеся им на пути. Они грабили, насиловали женщин, убивали пленных. Золотоордынцы прибегали к массовым казням, Жестоким и показательным одновременно, эти казни не могут не поражать воображение. По оценкам историков, примерно половина населения тогдашней России была уничтожена. Во время сражений захватчики прибегали к весьма эффективной стратегии, выставляя перед собой в виде живого щита пленных, которых приберегали специально с этой целью. В результате русские попусту истощали запас своих стрел. Другая уловка заключалась в том, чтобы для виду броситься бежать, а на деле враг попадал в заранее расставленную ловушку. В боях на равнине монголы задействовали кавалерию, которая была настолько хороша, что всадники могли на ходу менять измученных коней на свежих. А в умении стрелять из лука на полном скаку золотоордынцы намного превосходили всех остальных воителей той эпохи. При осаде городов с успехом применялись не только искусство метания камней при помощи катапульт, но также горящие стрелы. Иногда пленных, заражали вирусом смертельной болезни, например, чумы, что стало первым в истории примером использования бактериологического оружия. Для преодоления водных преград использовались разборные лодки, а для связи верховые гонцы, к услугам которых всегда были готовы свежие перекладные лошади. На месте монголы нередко вступали в союз с политическим меньшинством, которое пребывало в угнетенном положении и в силу этого ненавидело большинство. Монголам такой союз позволял привлекать к боевым действиям местное население, прекрасно знавшее окрестности. В 1241 году монголы во главе с Батыем и субедеем вошли в Польшу и сожгли Краков. В том же году они разгромили коалицию германских и польских рыцарей, битва при Вальштате, после чего вторглись в Хорватию. Благодаря целому ряду умело проведенных маневров Батыю и субедею удалось одержать победу над армией венгерского короля Беллы IV в битве на реке Шайо. После этого в Европе никто больше не оказывал монголам сколь-нибудь эффективного сопротивления. В марте 1242 года Батый получил известие о смерти великого хана Угедея. На военном совете было принято решение поход на Восточную Европу прекратить. Баты и Субедей вернулись в Монголию, чтобы принять участие в траурной церемонии и избрать нового правителя. По сути, в результате этой административной формальности страны Западной Европы, избежали грозящей им опасности. Эдмонд Уэллс «Энциклопедия относительного и абсолютного знания», том одиннадцатый.